«Получается, что вы не стали такими в процессе эволюции, а вас такими сделали?» – удивленно спросил араб. «Что означает это слово?» – настороженно спросил Горг. «Эволюция означает изменение живых существ на протяжении долгого времени в процессе приспособления к окружающей среде», – проворчал араб, раздумывая над следующим вопросом. Но Горг оказался вдумчивым собеседником. Выслушав пояснение, он недолго думая попросил. Ты не мог бы пояснить это по-другому? Я не совсем тебя понял». Вздохнув, араб принялся пояснять ему, что все это значит. Внимательно выслушав объяснение, Горг задумался. Воспользовавшись моментом, араб задал очередной вопрос. «Значит, вы прячетесь в этих лесах Атулов?» «Да». «Но почему вы так боитесь их? Что они с вами делают?» «Ты действительно хочешь это знать?» – спросил Горг, разом помрачнев. Даже длинный гибкий хвост вожака перестал плавно сгибаться из стороны в сторону, а, вытянувшись, распушился. «Я должен это знать», — осторожно пояснил араб. «Ведь если это враги, то они могут стать и моими врагами тоже». «Что ж, может, ты и прав», — задумчиво отозвался Горг и, помолчав, ответил. «Все дело в том, что улы смогли устроить так, что за них все делали их машины, они только искали все новых развлечений». Однажды, много лет назад, они закрылись в своей станции, приказав машинам наблюдать за окружающим миром, и теперь по земле бродят только их духи. Заметив кого-то из миров они включают свои машины, и те нападают на обнаруженного. Его уводят в станцию, и больше его никто не видит. Мы не знаем, что там с ними делают, но никто еще не вернулся оттуда в лес. Может, они становятся рабами, а может, их заставляют драться друг с другом, развлекая улов. «Прости, но как духи могут включать машины?» – недоверчиво спросил араб. «Так же, как мы говорим с тобой. Мысленно?» – пояснил Горг так, словно разговаривал с недоумком «Когда на станции должен быть кто-то, кто услышал бы их мысли и включал машины, – решился предположить араб. Возможно, мы не знаем, кто и что там есть, – мрачно ответил Горг. Но если им стало так скучно, почему они не улетели? Почему они остались здесь? Ведь вполне возможно, что и на других планетах есть жизнь. Что-то случилось с этой их станцией, что-то такое, из-за чего они не могут покинуть нашу планету. Но это не страшно. Пусть бы они сидели себе в своей станции и не мешали жить нам. Но не хватают наших соплеменников, и никто не знает, живы ли они или уже нет. Странно это все, — отозвался араб, задумчиво потирая шрам. Прилетели, поразвлеклись, потом все бросили и, запершись в своей посудине, выпустили каких-то духов. Откровенно говоря, я не все понимаю». «Что именно тебе непонятно?» – вопросительно покосился на него Горк. «Как-то это все неправильно», – начал было пояснять Араб, но договорить ему не дали. За разговором он не заметил, как обиженный молодой кот, осторожно подобравшись поближе, внимательно прислушивался к их разговору и вдруг, внезапно озверев, неожиданно бросился на него. Неожидавший нападения Араб, услышав над ухом звериной вопль кота, стремительно покатился по траве, стараясь удержать дистанцию и понять, что именно на того напало. Скачив на ноги, моментально развернувшись, бывший наемник замер в боевой стойке, готовый отразить любое нападение. Промахнувшийся кот с размаху проскочил мимо араба, едва не врезавшись в дерево, развернулся, вспахав когтями дерн. «Как это понимать, горк громко спросил араб, не сводя глаз с противника. «Боюсь, на него нашло проклятие предков», — мрачно пояснил вожак яростно хлеща хвостом. «И что мне с ним делать?» — спросил араб. «Отлупи, если сможешь, только постарайся не убивать», — ответил вожак со странной интонацией в голосе. Получив согласие на открытое рукоприкладство, араб хищно усмехнулся и, зарычав не хуже разъяренного кота, сжал кулаки. Тренированные руки опытного бойца разом превратились в опасное оружие. Чуть согнув колени, араб упруго двинулся в сторону противника, провоцируя его на действие. Кот не заставил себя ждать. В очередной раз зарычав, он взвился в воздух, растопырив все четыре конечности и выпустив разом все когти. Выждав до последнего, араб резко отпрыгнул в сторону, разворачиваясь в прыжке вокруг своей оси и нанося удар пяткой. Бывший наемник не промахнулся. Удар достиг тела противника в тот момент, когда тот пытался изменить траекторию своего полета. В итоге пятка араба повстречалась с головой кота, чего то просто отбросило в сторону. Сделав пару кувырков, кот налетел на дерево и, растянувшись на пузе, попытался восстановить дыхание. Очевидно, полученный пинок заставил кота как следует пересмотреть свою тактику. Собрав конечности в кучу, он поднялся на ноги и, сиплый зарычав, снова пошел в атаку. Именно пошел, и не прыгнул, что как нельзя больше порадовало раба. А то все это пока больше походил не на драку, а на поединок спятивших попрыгунчиков. Понимая, что позволить ему пустить в ход когти нельзя, араб сделал то, что просто вынужден был сделать. Вместо того, чтобы принимать удары противника привычными блоками на предплечье, ему пришлось уворачиваться от ударов, одновременно вводя руки кота подальше от своего тела. Наконец эта игра ему надоела. Отбросив сомнения и гуманизм, араб решил воспользоваться разрешением вожака объяснить этому котенку, кто перед ним. В очередной раз пропустив удар мимо себя, он резким ударом кулака отправил кота на землю. а костяшки ударных пальцев разбили коту губы. Сплюнув кровь из-за рта, зверюга медленно поднялся и, полыхнув на раба ненавидящим взглядом, снова пошел вперед. Мрачно качнув головой, бывший наемник шагнул ему навстречу, одновременно вспоминая, что самой чувствительной точкой у всех животных является нос, и решая, стоит ли это проверять на практике. После короткого раздумья он решил, что стоит. В противном случае это могло продолжаться слишком долго. Выносливость этому зверенушу было не занимать. Увернувшись от очередного удара, араб нанес короткий удар прямо в нос. Этого оказалось достаточно. Коротко мявкнув, агрессор плашмя рухнул на спину. Внимательно следившие за боем коты вздрогнули и издали дружественный сочувственный стон. Очевидно, в племени каждый знал, что это такое, как следует получить по чувствительным ноздрям. Убедившись, что вставать котенок не собирается, араб устало вздохнул и направился к вожаку. Горк, не сводившись с него глаз, оскалил клыки в хищной улыбке негромко заметил. «Я просил тебя не убивать его, а ты ударил прямо по носу». «И что? Ты думаешь, что таким ударом можно убить?» – удивился араб. «Конечно. Разве ты не знал, что нос – это самое болезненное наше место?» «Откуда?» – развел руками араб. «Я же впервые на вашей планете». «Но ты мог бы прочесть это в моих мыслях», – наставительно ответил Горк. «Надеюсь, он жив», — виновато проворчал ара оглядываясь на лежащего кота. «Жив», — усмехнулся Горк, — «этих молодых не так просто пришибить». «Я не хотел ломать ему кости или калечить», — принялся пояснять араб. «Судя по всему, вы питаетесь мясом, а со сломанной челюстью особо не пожуешь». «Это верно, но в следующий раз лучше ломай челюсть. Поверь, что по носу это намного больнее», — рассмеялся в ответ Горк. Тем временем молодежь привела юного агрессора в чувство и дружными усилиями, поставив ее на ноги, приготовилась к продолжению похода. Убедившись, что ушибленно очнулся и готов двигаться дальше, горк развернулся и, сделав арабу знак «держаться рядом», пошел в лес. Племя двигалось быстрым шагом еще часа четыре, если верить внутренним часам самого араба, а доверять им он привык. Уже в сумерках шедший впереди горк неожиданно остановился и, шагнув к ближайшему дереву, ловко вскарабкался на верхушку Проследив за ним удивленным взглядом, араб неожиданно заметил среди ветвей странное сооружение округлой формы, почти полностью скрытое в густой кроне. «Не стой как пень, ар, залезай!» – услышал он призыв горка и, быстро оглядевшись, понял, что все племя расходится по своим деревьям и взбирается наверх. Присмотревшись, араб понял, что влезть на дерево сможет без особого труда и, поплевав на ладони, последовал за вожаком. Добравшись до развилки, он позволил себе немного передохнуть. И, осторожно ступая по веткам, добрался до дома вожака. В том, что это действительно дом, он убедился, едва войдя внутрь. В ноздри наемника ударил резкий звериный запах аромат готовящейся пищи. Быстро оглядевшись, араб увидел сложную у дальней стены каменный очаг, на котором самка, очевидно хозяйка дома, что-то увлеченно готовила. Бросив на пришельца быстрый заинтересованный взгляд, она тихо что-то мурлыкнула, и горк зашел со странным рычащим смехом. В том, что это именно смех, Араб убедился, увидев, как могучий вожак раскачивается из стороны в сторону и хлопает себя по бедрам руками. «Ничем я так смешон?» — с улыбкой спросил Араб. «Она сказала, что если меня обрить, то я стану похож на тебя», — мысленно ответил Горг. «Думаю, наши девчонки уже вовсю придумают, как содрать себе эту странную шкуру, чтобы посмотреть везде ли ты такой голый», — добавила хозяйка, и горк снова расхохотался. «Можете передать им, что я везде голый, хвоста у меня нет», усмехнулся в ответ араб, в душе надеясь избежать близкого знакомства с местными красотками. «Кроме того, я не думаю, что наши виды совместимы», добавил он, надеясь заронить искру сомнения в голову вожака. «Разве ваши женщины не рожают детей, откладывают яйца, как сорокиты?» удивленно спросил Горг. «Как кто?» – не понял араб. Вместо ответа в его мозгу неожиданно появилось понимание, что сорокиты – Это крупные агрессивные птицы, внешне напоминающие земных страусов, нанду. Причем сравнение было явно сделано его собственным подсознанием. Как и каким образом вожак умудрился передать ему подобные понятия, араб так и не понял. Понимая, что должен ответить на вопрос, он отложил размышление на более удобное время ответил. «Нет, наши женщины рожают живых детей, вынашивая их долгие месяцы». «А что такое месяц?» – тут же вступила в разговор самка-горка. «Это сложно объяснить. Скажи, Горг, как вы определяете время?» Вместо ответа спросил араб. «Просто. Смотрим на небо и понимаем, что сейчас нужно делать. Спать, есть или охотиться?» – удивленно ответил Горг. «А если плохая погода и небо не видно?» – не унимался араб. «В плохую погоду мы не охотимся, сидим дома», – пожал плечами вожак, все еще не понимая, к чему пришелец склонит. «Судя по всему, вы не пользуетесь календарем и не засекаете время», – задумчиво проговорил араб. «Это плохо. Тогда я не знаю, как вам объяснить, что такое месяц или год». «Календаря у нас действительно нет», – почесывая себе за ухом, – ответил Горг. Араб неожиданно понял, что почесывается вожак своеобразно. Стоя на одной ноге, он делал это другой, сложив при этом руки на поясе. Прочистив горло, Араб сделал вид, что ничего не произошло, и вернулся к начатой теме. «Скажи, горк сколько сезонов бывает на вашей земле?» Ну, сезон гона у травоедов, сезон жары, сезон молодняка и сезон дожди А что сейчас? Сезон гона? Хорошо. И сколько длится каждый сезон? Сколько раз луна бывает полной? Которая из двух? Неожиданно спросил Горг. О, черт, выругался араб Похоже, мне придется самому все выяснять и заводить для вас календарь. Ты это умеешь? Спросил Горг с заметным уважением в голосе. «Я многое умею», — вздохнул в ответ араб, продолжая размышлять о создании календаря. «Что ж, надеюсь, у тебя получится», — проворчал Горк. Развернувшись, он присел на сложную стены шкуры и, обив задние ноги хвостом, сделал арабу приглашающий жест рукой. Усевшись на шкуры, бывший наемник еще раз внимательно огляделся, пытаясь понять бытовой уклад миров Так и не найдя ничего интересного, он взял прислоненное к стене копье хозяина и принялся внимательно рассматривать его наконечник. К его удивлению, он оказался бронзовым. Во всяком случае, внешне это была именно бронза. Удивленно посмотрев на горку, араб спросил, вы умеете обрабатывать металлы? Нет, наконечник сделал мастер из другого племени. Изменяя наших предков, улы сделали так, что каждое племя занимается только каким-то одним делом. Мирры стали охотниками и воинами, мердеры занимаются землей и пасут травоедов, а баррыды обрабатывают металлы и изготавливают оружие. каждое племя делает только то, что умеет. И все это сделали улы. Да. Но как? Мы этого не знаем, вздохнул Горг. Знаешь, мне все больше хочется взглянуть на прилетевшую посудину улов и понять, кто они такие, как смогли сделать все это с целой планетой. Сделать что именно, насторожился горк Ты что-то знаешь, что не хочешь сказать? «Хочу, но не знаю, как правильно объяснить», – покачал головой араб. «Скажи так, как знаешь, а я попробую понять хоть как-то», – решительно предложил Горк. «Я думаю, они внесли генетические изменения в клетки ваших предков. Не знаю, что у них за технологии, но то, что я услышал, указывает именно на это. Они изменили ваш генетический код и вместо обычных хищников получили готовую армию воинов. Скажи, Горк, было такое, чтобы мир напал на ула?» Внимательно слушавший его вожак вздрогнул от неожиданности, удивленно посмотрев на араба, негромко ответил. Нет, такого ни разу не было. Миры всегда уходили от боя с улами. А почему не отставал от него араб? Не знаю, пожал плечами горку. Я не могу этого объяснить. Нам всегда было страшно сражаться с ними. А чем они так страшны? Продолжал допрос араб. Я и сам этого не понимаю. Наверное, своими машинами и видом. Кстати, как они выглядят? Тоже спросил араб. Не знаю, мы никогда их не видели. Уже много лет подряд мы видим только их духов. Тогда опиши мне этих духов, не отставал от него араб. Очень высокие, очень худые, а еще они просвечивают насквозь. Через их тела можно увидеть то, что находится за духом. Когда они идут, то не касаются ногами земли. Они словно плывут над ней, как туман. Думаю, что сами улы выглядят так же. Даже имея под рукой очень умелые машины, они не стали бы изобретать ничего нового. Ведь так гораздо проще. Покоренные племена, сталкиваясь с духами продолжают бояться и самих улов, которые смогли каким-то образом внедрить в их сознание страх. Потому вы и боитесь их. Я не совсем тебя понял, но, судя по всему, во всех наших бедах виноваты именно улы. Я всегда это знал. Но что нам теперь делать? Как победить этих пришлых? Спросил Горг с неожиданной яростью. На этот вопрос у меня пока нет ответа, Горг. Я слишком мало знаю. Мне нужно побольше узнать о самих улах, увидеть их станцию и понять, как с ними сражаться. Это сложное дело. Мы все знаем, где находятся их станции, но никто из нас никогда не пойдет туда. Если улы спят, то как ты поймешь, чем именно с ними нужно сражаться, удивился Горг? Если они спят, то вполне возможно, что сражаться с ними не придется. Для начала мне просто нужно попасть туда, где находится эта станция, ответила араб, продолжая размышлять над создавшейся ситуацией. «И что будет потом?» – заинтересованно спросил Горк. «Ты торопишь события. Я не знаю, что будет после того, как я попаду туда. Просто мне нужно увидеть все самому, и тогда я смогу решить, что делать дальше», – терпеливо пояснил Араб. Неопределенно пожав плечами, Горк отвернулся и что-то быстро сказал своей самке. Араб услышал только отголоски рычащего наречия Горка, который с тем же успехом мог говорить и в полный голос. Араб все равно ничего бы не понял. Сообразив, что находится в невыгодном положении, он решила испробовать тот же способ изучения языка, что и горк. Осторожно потянувшись к мыслям вожака, он едва заметно коснулся его мозга и попытался ассоциировать два разных языка на уровне простых понятий. Прикрыв от усердия глаза, он старательно запоминал то, что мог вытянуть из мозга горка. Но все казалось не так просто. Язык миров состоял не только из речи, но еще и из пост тела и положения хвоста. Решив не даваться в эти дебри, араб просто вытянул из сознания вожака все ассоциативные ряды и также осторожно закрыл канал.